Большую часть фолана он изучал карту рельефа, которую они воссоздали на земле под стеной Терла. Теперь же все это возникло перед ним в натуральную величину. Тегер ползком осторожно поднялся вверх на невысокую гору. Только устроившись за огромным валуном, чтобы как-то отгородиться от существ, обитавших под сенью повисшего в воздухе здания, он выглянул снова. Муравей, глядящий на муравейник. Расстояние оставалось порядочным, но у красных пастухов зоркие глаза. Фигуры копошились вполне по-человечески, двигаясь так, словно делали какую-то работу или собирались небольшими группками для общения. Некоторые несли в руках ношу, судя по всему, младенцев. Они входили в тень, отбрасываемую висевшим в воздухе огромным диском, размером с порядочный город или выходили из нее. Гулы назвали этот диск фабричным комплексом, но Теггер не мог отвязаться от мысли, что это город строителей, теперь город вампиров. Он разглядел не более 20 вампиров, включая нескольких обнаруженных ему реки, но в тени диска их должно быть насчитываются тысячи. Если бы диск упал, — думал Тегер, — то раздавил бы большинство из них, а оставшихся в живых можно было бы уничтожить выстрелами. Он заметил, что с диска свисает что-то вроде спиральной лестницы, которая осталась без опоры. По ней вполне можно было бы забраться на диск. Но как ее достигнуть, принимая во внимание все еще клубившийся туман, Тегер решил, что до парящего города примерно 12 сотен шагов вниз по широкой грязевой низине, который домашний поток изрыл многочисленными протоками. Основное русло реки проходило под диском города. Но множество протоков расходилось в разные стороны. То здесь, то там на дневной свет выходили вампиры, чтобы попить находившиеся слишком близко от гнезда теней протоки, текли в обе стороны громадной наклонной плоскости квадратной формы, наполовину утопленной в грязи, явно искусственного происхождения. Нечто, оставшееся после падения городов в этом... Тегер нисколько не сомневался. Не похоже, чтобы вампиры, оказавшись поблизости, обходили эту плоскость стороной. Жаль что он не умеет плавать. Интересно, смог бы он спрятаться под водой и пробраться туда? Или же вампиры находятся слишком близко, и он не сумел бы противостоять их запаху? Запах женщины-вампира до сих пор не выветрился из его памяти. Нет ли где-нибудь поблизости речных людей? Он был готов обратиться за помощью. Ветром в его сторону пригнала туман заморосил мелкий дождик и в тумане голос шепнул ему на ухо. — Так значит, ты не ошибался в своих силах? теггер хмыкнул. — Невооруженная женщина. Никакого сражения. Просто убийство. Он постарался изгнать из памяти то, что узнал о себе после встречи с вампиршей и переключиться на решение новой загадки. Шепот. Как ты оказался здесь раньше меня?» Молчание. «Наверное, шепот — какая-то машина, нечто, оставшееся со времен предшествовавших падению городов, или дорожный дух, который хранит страшные тайны». На вопросы о себе шепот не отвечал. Зато можно спросить у него, «Скажи, есть ли какой-нибудь способ сделать так, чтобы повисший диск упал на гнездо тени?» «Мне такой способ неизвестен», — ответил шепот. «Мой отец рассказывал, что строители городов заставляли молнию проходить по серебряным нитям, чтобы накопить энергию. Значит, ее можно выключить. Нужно только отыскать нити и оборвать их. Для того, чтобы парящие пластины оставались в воздухе, энергия не требуется, хотя она была нужна для их изготовления». Пластины эти созданы для того, чтобы отбрасывать скрит, которым высланно дно арки. А значит, невозможно. И всегда было невозможно. Ты столько знаешь, — с горечью проговорил теггер и постоянно прячешься. Может, ты гул? Молчание. Можно было бы подумать, что для дорожного духа расстояние — это пустяк. Или посчитать, что воображение сумасшедшего по скорости не уступает мысли. Или прийти к выводу, что если глинеры бегают быстрее краснокожих, быстрее тегера, то кто-то еще может бегать быстрее глинеров. Но только не гулы. Кем бы ни был шепот, но он не гул, хотя так же неуловим. Туман медленно перемещался, то появляясь, то исчезая Снова. Наступила полная темнота, или почти полная. Временами, сквозь промежутки в облаках, он улавливал вертикальное бело-голубое свечение. Что бы ни происходило с его миром, арка оставалась прежней. Под навесшим диском возникло явное оживление. Становилось все темнее. Видимо, вампиры начали пробуждаться. «Нужно спрятаться», — проговорил он. «Я вижу одно место». — Почему бы и нет? — отозвался теггер и тут же понял, что по его рукам стекает влага. По большей части она состояла из дождя, но к дождю примешивались и капли его пота, а значит, его запах привлечет вампиров на расстоянии одного дня ходьбы. Тегер подождал, пока сомкнется туман, но больше не услышал от шепота ни слова. Тогда на четвереньках он осторожно спустился к реке. Перед тем, как войти в воду, вытащил меч и держал его наготове Кто знает, что за пакость может обитать в бурой воде. А если подплывет рыба, ужин ему обеспечен. Он остановился, когда вода дошла до килта. Ткань Валаверджилин, можно ли дать ей намокнуть? Теггер вытащил ее из килта. Шелковистая, очень тонкая и, видимо, очень крепкая. Он совершенно забыл о ней. Что если опустить уголок ткани в воду? Она не растворилась. Это хорошо. Но верхний уголок в его руке моментально стал холодным, как и вода, в которой он стоял. Он полностью вошел в реку, растерся мхом, выскочил на берег и быстро вытерся. В рюкзаке лежали понча и огниво. Ткань была словно от трубка, по которой перетекает тепло и холод. Что случится, если... Шепот. Что если я опущу уголок ткани Валверджилин в огонь? Загорится она или нет? А может, станет слишком горячей, чтобы удержать? В этой пустынной низине, заполненной грязью, прятаться шепоту было негде. Собственный разум подсказывал ему, что разводить огонь — чистое безумие. Гоминиды пользуются огнем. Вампиры, как бы неразумны они не были, сообразят это и придут на огонь. И все-таки он продолжал думать о костре. Вытершись полотенцем, Тегер убрал его от лица как раз вовремя, чтобы увидеть, как по грязи к нему бегут шесть вампиров. Они не пели, не принимали умоляющих пост, Они торопились. Теггер выхватил меч, но вампиры не испугались меча. Они мчались в одном темпе, чуть расходясь в стороны, чтобы напасть разом. Теггер рванул влево и рубил, рубил, рубил. Двое отстали, получив раны, нанесенные вслепую. Хотелось бы верить, достаточные, чтобы выбыть из строя, и теперь уползали прочь, в тени под диском. Но оглядываться ему было некогда. Остальные четверо, трое мужчин и женщина, окружили Теггера. Он слегка поворачивался после каждого шага, держа меч вертикально и все время перемещаясь, как в детстве, когда дрался с друзьями на палках. Однако, откуда ему было знать, что, нападая на жертву в соотношении шесть к одному, вампиры не тратят время на ее приманивание ни песнями, ни даже запахом. Они просто атакуют. Если он выживет, то должен вернуться к круизерам, чтобы рассказать об этом. Даже если снова придется встретиться с Варвией. Варвия. Вампиры явно не спешили. Спешить было незачем. От гнезда теней вниз спускались новые. Еще больше должно было возвращаться земель, лежавших за горами. Ночной мрак становился все гуще. «Шепот — Шепот! — крикнул он. — Спрячь меня! Никакого ответа. Дождь прекратился. Он находился на широкой равнинной прибрежной полосе, покрытой грязью. На этот раз дорожному духу и впрямь спрятаться было негде. Запах.